Случилась удивительная вещь. Странный человек, резко оттолкнувшись от земли, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками. Страшила, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул. а ля, -ля! Вот как это делается у нас, марранов!» И точно по сигналу из-за скал и бугров выскочили сотни прыгунов. Так называли их соседние народы. «А-ля-ля! -ля, -ля, ля Попробуйте пройти!» Грянул разноголосый хор. Лев рассверепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам.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 «Когда нас с тобой нес предводитель летучих обезьян, он рассказал нам историю золотой шапки. Ведь шапку-то можно передавать!» «Ну и что же?» — все еще не понимала Элли. «Когда ты истратишь последнее волшебство золотой шапки, ты передашь ее Страшиле, и у него опять будет три волшебства!» «Ура! Ура!» — закричали все. «Катошка, ты наш спаситель!» «Жаль, конечно», — скромно сказал Песик, «что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда не пострадали бы от наводнения». «Ничего не поделаешь», — сказала Элли. «Что прошло, того не воротишь». «Позвольте, позвольте», — вмешался Страшила. «Это что же получается?»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 «Прощай! Прощай, Элли!» Воскликнули друзья. Элли схватила Татошку, Стукнула каблуком о каблук И крикнула башмачкам «Несите меня в Канзас! К папе и маме!» Нистовый вихрь закружил Элли. Все слилось перед ее глазами. Солнце заискрилось на неме огненной дугой.